Труд мыслится здесь, пока еще в рамках патриархального, главным образом домашнего рабства, хотя господин распоряжается жизнью и смертью подвластных ему людей. Вот почему нас не удивляет неумение царя Приама или Ада строить собственный дворец, неусердие царевны Навсикаи, Одиссея, стирающей одежды своей семьи, включая родителей и пятерых братьев, неприлежание прекрасной Елены, проводящей целые дни за прялкой, неловкость героя Одиссея, который сам валит огромные сосны, обтесывает бревны и связывает их в плод, укрепляет на нем мачту и парус. Все, что сделано с умением, поэт называет прекрасным, хорошим, священным, божественным, то есть достигшим степени небывалого совершенства. В Гомеровском эпосе подробнейшим образом рисуются эти прекрасные вещи, сделанные руками богов и людей. Стоит подробно вчитаться в описание щита Ахилла, Который занимает 130 стихов, или оружие Агамемнона, чудес кузницы Бога Гефеста, или дворцов-царей Алкиноя и Минилая, чтобы почувствовать всю эту преизбыточную щедрость красоты окружающих героев, и все это грозное оружие и боевые колесницы сияют блеском меди серебра, золотыми насечками и узорами, не уступая золоту, серебру, янтарю, слоновой кости, чаш, кувшинов, тазов, веретен, корзин, ларцов, сандали, поясов, подвесок, ожерель. Сияние солнца и свет пронизывает мир, в котором воюют или странствуют герои Гомера. Хотя всюду их... Подстерегает мрак смерти, черный ужас, темная пучина бедствий. Жить для героя эпических поэм значит видеть свет Солнца. О солнечном свете мечтает тень Ахилла в царстве мертвых, и недаром Ахил говорит, что лучше быть на Земле батраком у бедного человека и хотя бы недолго видеть яркое сияние Солнца чем царствовать среди мертвых. Солнечный свет преображает всю природу. В море то вспыхивает искрами огня, виноцветное, то фиалковое в игре света и тени, то пурпурные Над морем встает богиня Эос Заря, солнечно-золотистым, как Весенние цветы, крокусы, одеяния сверкает под солнцем вершина Олимпа, золотистое облако покрывает Зевса и Геру, а с него падают, сверкая, капли росы. Красота сопутствует героям, и Боги при желании делают их еще прекраснее и величественнее. После того, как Одиссей отмылся от тины и грязи, богиня Афина делает его выше и полнее, завивает ему кудри наподобие цветов гиацинта. Так что Одиссей весь светится красотой. Афина накануне встречи Пенелопы с супругом умощает ее лицо красотой и делает ее выше и стройнее. Красота, таким образом, пристает здесь в виде какой-то материальной и светоносной сущности, которой можно натереться и от которой человек светится, изумляя окружающих. Однако, как мы уже говорили, среди всей этой красоты героев подстерегает чудовище испытания, неизбежная гибель. Сколько смертей в сражениях Илиады но не думайте, что Гомер упивается войной и смертью. Сам владыка Зевс нападает с бранными словами на бога Ариса, для которого нет большей радости, чем жестокая и дикая битва. Войну осуждает мудрый Нестор, говоря, что любящий войну, особенно междуусобную, не имеет ни очага, ни закона, ни племени. Даже поход на Трою как он несправедлив для афейцев, осуждается Ахиллом, а уж тем более Гектором. Война признается Гомером только в том случае, если она морально оправдана. Гектор, умирающий за родину, вызывает симпатию поэта. Раздор всегда вредит человеку, и поэтому право Дисей утверждая, что нет позора помириться с человеком, которого ты первый обидел, не призывая Агамемнона с Ахиллом забыть ссору, принесшую столько горя охейцам. При всем великолепии героического мира в поэмах Гомера есть место и трудовым будням, и скромной жизни.